67. Уру, а я все же пройду, говорит себе воин перед лицом супротивников темных, окруживших его и вооружившие доспехом огненным, те же проходят сквозь тьму. Это путь победителя.